Глава 35. Что значит моего воображения? Не отставая от девушки, спросил я. Мир вокруг был непривычно громким и ярким, даже серые камни имели множество оттенков и вкраплений. Где мы вообще? Это же должен быть мир испытания. А это он и есть, довольно кивнула Хана. Чёртово место, в котором каждый встречает свои страхи. По крайней мере, так демоны говорят. Хотя у нас по этому поводу другие мнения. «У нас это у кого? Ты здесь не одна? Что здесь вообще происходит?» «Ты меня чем слушал?» — усмехнулась девушка. «Блин, я совершенно отвык от столь наглого понебратства. Она буквально тычет в меня при любом удобном случае. Да ещё и поносит, на чем свет стоит. Наверное, на моем лице мысли отразились, так что реакция последовала незамедлительно. «И не надо тут нос задирать! Я принцесса Ханна Селерантильская, имею право общаться с тобой, грязный демон, как мне угодно!» «Ага, а я прирожденный император, не надо разводить тут демагогию и хватит меня оскорблять! Только когда я решу, что с человека, который меня бросил в этом аду, действительно хватит!» отрезала Хана. «Я тебе жизнь спасла и привела в убежище, так что будь благодарен!» «Итак, можешь не напоминать!» Беззлобно огрызнулся я. «Что за убежище? Почему тут все такое яркое, хотя снаружи полностью серое?» «Потом!» — отмахнулась девушка. «Вначале нужно отогреться!» Следуя за ней, я вошел в небольшую ярко освещенную комнату в которой одна из стен была нагрета до такой степени, что стоять рядом было просто невозможно. Она пылала жаром и светила ярко-оранжевым светом, от взгляда на который начинали слепнуть глаза. Но вот на энергии тела это действительно сказывалось очень благотворно. Стоило постоять у нее несколько минут, как полоска энергии доползла до самого верха, а я почувствовал сытость как от добротного ужина. «Здесь нашим телам не нужно есть», — ответила на мой немой вопрос хана. «Серость наружу пожирает силы прямо из плоти, даже если она покрыта сталью. Те немногие существа, что выживают, питаются друг другом или выползшими из земли гадами. Чем глубже, тем теплее». «А ты откуда это знаешь?» — спросил я недоуменно. «Неужели сама спускалась так глубоко?» «И да, и нет» пожала плечами девушка, отходя от оранжевой плиты. «Пойдем!» Из комнаты с солнцем стеной мы вышли в небольшой коридор, где в выемках по бокам стояло несколько статуй стражей. Точно таких же, как я видел в огромном подземном помещении. Точно таких же, как стояли во многих поселениях империи. Точно таких же, как основа демонов и летела ханы, когда она умирала. В этот раз девушка ничего не стала говорить, а открутив вентиль, вошла в странную круглую дверь. «Добро пожаловать в наш дом!» С улыбкой сказала Хана, раскинув руки в стороны. Оглядывая комнату, я подумал было, что девушка сошла с ума от одиночества, ведь на первый взгляд в ней никого не было. Однако вскоре заметил неясный силуэт, сидящий на кресле возле камина. Тут вообще было довольно уютно, пусть и немного тесно. Двуспальная кровать, несколько столов и шкаф с книгами. Странного вида приборы, а главное — растения, оплетающие стену. «Они реально живые!» Подошел я к зеленым кустикам. «Потрясающе!» — мрачно заметила Хана. «Нет, чтобы поздороваться, но да, если тебе так интересно... «Они живые и неплохо растут, если их поливать. К сожалению, с водой тут напряженка, хотя мы с Соней ее и не пьем». «Погоди, Они? Это же демон, который...» «Ага, вон он!» — кивнула на неясный силуэт принцесса. «С кем только не подружишься за пару тысяч лет, особенно если больше делать совершенно нечего». Я не успел глазом моргнуть, как призрак оказался прямо напротив меня. Он был неестественно размытым, словно я смотрел через плохо отполированное стекло. Однако детали было угадать можно. Рослый, но худощавый, с горящими глазами и лицом, больше всего напоминающий москаленную маску. Одежда его была местами разорвана или и вовсе отсутствовала что было совершенно неудивительно, если они и в самом деле провели здесь вместе больше тысячи лет. «Не трогай!» — резко одернула меня Хана, когда я протянул Кони руку. «Будет хреново вам обоим. Не знаю, почему так, но на предметы это не действует, а вот на частично живых вполне. Но себя-то я трогать могу, и тебя, да и монстров на поверхности». «Он просто другой», — пожала плечами принцесса. «Потерянный? Да черт, не знаю я, но то, что живой, однозначно, хотя и молчаливый. А мне почему-то кажется, что он на меня сейчас орет», — сказал я неуверенно, хотя мимика маски была вполне понятна. Демон разевал рот, махал руками, метался из стороны в сторону и несколько раз демонстративно тыкал себя в левый глаз. «Ну да, от тебя мне только глаз и достался», — пожал я плечами. «Чего он хочет?» «Я почем знаю?» — удивленно захлопала ресницами хана. «Лучше расскажи, что случилось с моим домом и какого черта ты меня здесь оставил?» «Сказал уже», — вздохнув, начал я по новой. На меня напали совершенно внезапно и сломали разбитое сердце Востока, а ты из него исчезла куда раньше, еще семь месяцев назад в Уротакоте, до того, как Лиска меня предала и сдала Вейшенгу». «Лиска что?» — недоуменно посмотрела на меня Хана. «Она же рабыня души! Как она могла тебя предать? А что остальные девочки? И если ты говоришь, что это было в Уротокоте...» о где ты сейчас это будет долгая история а мне еще нужно магию души освоить и выбраться отсюда ничего уверена она не намного длиннее моей так что я послушаю категорично заявила принцесса и села на табуретку скрестив руки и ноги вздохнув я принялся по порядку излагать события последних месяцев в результате чего хана несколько раз сбила себя по лбу Ругалась, не выдерживая, вставала и ходила из стороны в сторону. «Да как? Как так можно было?» «Слушай, мне пришлось искать союзников, а Святогор гораздо лучше многих других. Не очень понимаю, что именно тебе не нравится в том, что я стал его первожрецом и верховным главнокомандующим Слави. Он же был вашим богом, богом солнца». «Вот именно, был!» крикнула, подняв руки к потолку хана. «И я прекрасно помню порядки, которые при нем были заведены в империи. Нет, ты не подумай, демонов я и сама не люблю, хотя с Востоком мы и провели вместе вполне приятную тысячу лет. Да и Оне я благодарна за компанию. Именно он привел меня в этот уютный дом под землей. Но сражаться против всей империи с каким-то недавно проснувшимся богом с ума сошел». «Они меня схватили, пытали и пытались убить», — твердо сказал я. «Тем более я не один, нас десятки тысяч, эльфы, люди и даже дварфы, и волколаки объединились против империи. Крысолюды и вороприцы устраивают диверсии, многие выступают открыто, можешь говорить что угодно, но сейчас длань как никогда близка к тому, чтобы быть уничтоженной». «Мой отец и старший брат считали так же», Фыркнула принцесса. «И где они сейчас, вместе со всем королевством? Технологии, количество и даже магия, все на их стороне. Вас спасет только чудо, а я в чудеса не очень-то верю и тебе не советую». «А ты сильно изменилась», — заметил я. «Куда делась та взбалмошная избалованная девчонка, которая думала только о себе самой?» туда же, куда и несколько тысяч лет моей однообразной бессмертной жизни, — отмахнулась Хана. Даже не знаю теперь, что лучше, раз за разом умирать в этом мире или искать обиталище в том. Здесь я хотя бы могу чувствовать, оно куда более настоящее, чем в артефакте. Поток нечленораздельных звуков, какофонии, прокатившихся по комнате, заставил зажать уши. «Вначале я не понял, где источник этого ужаса, но затем обратил внимание на призрака, демона, держащего какой-то предмет двумя руками. Именно этот предмет издавал жуткое многоголосие скрипов, свистов и писков, то опускающихся до рокота, то поднимающихся на недостижимую обычным ухом высоту». «Хватит на меня орать!» — возмутилась девушка. «Хочешь поговорить? Бери гриф или пиши. Только помни, что его осталось всего на несколько фраз». Существо, тут же бросившее предмет на пол, село за стол и начало выводить прямо на столешнице малюсенькие буковки. «Почему так?» — я понял, глядя на предмет, которым писал Они. Это были даже не остатки карандаша, жалкие крохи, которые он удерживал кончиками ногтей. А вот фраза была довольно длинной. «Отсюда можно выбраться. Нужен сосуд. Аватар». Я это слово уже встречал. Когда в кресло садился, оно сказало, что в нашем мире не осталось аватаров для соединения. Хотя я не очень понимаю, что это вообще такое. «Вон они стоят!» Ткнула пальцем себе за спину хана. «Статуи. И мы с тобой сейчас тоже точно такие же статуи» только ожившие». «Тогда непонятно, почему кресло сказало, что их нет. В каждой деревне стоит по статуе стража». «Сломаны», написал Лони. «Нужен пустой демон». С последними словами Грифель окончательно сломался, и призрак в ярости снес со стола нехитрую утварь, которая со стуком посыпалась на пол. «Только бестолково последний карандаш испортил» гневно сказала Хана. «Вот надо было тебе вещь использовать. А если еще понадобится, где я новый найду?» «Можно писать соком растений», — заметил я. Землей слова выкладывать в конце концов. «Это...» Принцесса смотрела на меня с распахнутым от удивления ртом. «Гениально! Почему я зациклилась на том, что нужно писать, если можно составлять буквы из предметов? Осталось только придумать из чего. Они решил за нас обоих. Подбежав к одному из столов, он выдернул ящик и рассыпал небольшие кругляшки, вроде пуговиц. На то, чтобы составить каждую букву, требовалось не меньше десяти кружков. Так что мы взяли еще и пустые металлические трубочки со стола. И как дети, тщательно выверяя углы, начали переписываться. Начав с двух самых простых слов. Да и нет. Пусть мы плохо понимали друг друга, но односложные вопросы буквально спасли нам жизнь. Зачем каждый раз выставлять заново слово, если можно просто ткнуть пальцем в нужное? Правда, вопросы становились все сложнее, и на то, чтобы составить ответ, уходило несколько минут. Однако самое главное было выяснено почти сразу. Демона можно было убить, только уничтожив разум но совершенно не обязательно было уничтожать при этом тело, и вот в опустевшее тело демона можно было уже вживить другую душу. «Кажется, у меня есть идея», — улыбнулся я, «которая устроит всех нас и даже позволит Хане, наконец, получить тело. Правда, вначале мне придется победить войска империи, а для этого выучиться магии души на достаточном уровне, чтобы уничтожить демона, не трогая его тело». «Я помогу», — составил слова Они и хищно улыбнулся.